Глава 32. Ипфафия Портосу. Арамис безмолвный, похолодевший, растерянный, как бы изливый ребёнок, дрожа поднялся с камня. Христианин не может ступить ногой на могилу. Но найдя в себе силы встать на ноги, он не был в силах идти. Казалось, что вместе с Портосом умерло что-то и в нём. Бритонцы окружили его и, взяв на руки, отнесли в лодку, положив его на скамейку возле руля.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 И поднимает к небу непобедимую, запрокинувшуюся в смехе голову, похожую на голову честного и доблестного друга, самого сильного из четверых, и всё же первым унесённого смертью. Причудливо участь этих вылитых из бронзы людей. Самый простодушный из них оказался соратником наиболее хитроумного. Физическую силу вёл за собой гибкий и изворотливый ум. И в решающем мгновении, когда лишь сила человеческих мышц смогла спасти и тело, и душу,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 договора, преподнесённого ему Арамисом без его предварительного согласия, договора, о котором он узнал лишь затем, чтобы возложить на себя бремя страшной ответственности. Благородный Портос, к чему замки, забитые драгоценной мебелью, леса и забилующие дичью, пруды, кишащие рыбой и подвалы, не вмещающие сокровищ, к чему лакеи в расзолоченных ливреях и среди них мушкетон, гордый своим доверием,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 забытый, затерянный, под скалой, которую окрестные пастухи считают верхнюю плитою долмена. И столько зябкого вереска, столько мха, ласкаемого горькими ветрами с океана, столько лишайников спаяли эту гробницу с землёю, что ни одному путнику никогда не придёт в голову мысль, будто эту гранитную глыбу могли удерживать плечи смертного. Арамис, всё такой же бледный, такой же оцепеневший, такой же подавленный... смотрел, пока не угас последний луч солнца на берег исчезавший на горизонте. Ни одного слова не слетело с его уст, ни одного вздоха не вырвалось из его груди. Сои верные бретонцы с трепетом рассматривали его. Это молчание не было молчанием человека, оно было молчанием статуи. Когда с неба серыми волнами начал спускаться сумрак, на лодке подняли маленький парус. Лапзаемый бризом, он расправился, наполнился и стремительно понёс лодку от берега, повернувшись носом в ту сторону, где Испания, она смело устремилась вперёд в обильный страшными бурями Гасконский залив. Но уже через полчаса гребцы, которым теперь нечего было делать, и которые, наклонившись над бортом и приложив руку к глазам, принялись всматриваться в морские дали, заметили белую точку, появившуюся на горизонте. Она казалась столь же неподвижной, как чайка, мирно качающаяся на незримых волнах. Но что казалось неподвижным для обычного глаза, то было стремительно приближающимся для опытного глаз моряков. Что казалось застывшим на водной поверхности, то в действительности пенило встречные волны. Некоторое время в виде глубокой оцепенения, в котором пребывал их господин, бретонцы не решались побеспокоить его. Они ограничивались тревожными взглядами,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 И к тому же ночь, шедшая на смену этому злощастному дню, обещала быть лунной. У корабля, гнавшегося за лодкой, впереди было ещё полчаса сумерек и затем целая ночь с полной луной на небе. Монсьеюр, монсьеюр, мы погибли, заговорил хозяин баркаса. Они по-прежнему видят нас, хотя мы и убрали парус. Это неудивительно, пробормотал один из матросов. Говорят, что с помощью дьявола эти океанные горожане смастерили какие-то штуки. благодаря которым они видят издали так же хорошо, как вблизи, и ночью так же, как днём. Арамис взял с одной лодки лежавшую у его ног зрительную трубу и, наставив её на корабль, молча вручил матросу. "Взгляни", сказал он. Матрос колебался. "Успокойся", проговорил епископ. "В этом нет никакого греха. Ну, а если ты всё же думаешь, что он есть, я беру его на себя". Матрос приложил к глазу трубу и вскрикнул: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 Он отдаёт какое-то приказание. Они выкатывают пушку, они заряжают её, они наводят её на нас. Боже милостивый, они стреляют. С и машинным движением Иф отнял от глаза трубу, предметы, отброшенные вдаль, к горизонту предстали ему в своём истинном виде. Корабль был ещё приблизительно на расстоянии Илье, но манёвра, о котором сообщил Иф, от этого не стал менее грозным. Лёгкое облачко дыма появилось у основания парусов.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 Что делать? спросил Ив. Нас потопит, сказал Геник. Отпустите нам наши грехи, монсьёр. И моряки стали на колени перед епископом. Вы забываете, что вас видит? проговорила Рамис. Ваша правда, монсьёр, устыдившись своей слабости, ответили на это бретонцы. Приказывайте, монсьёр. Мы готовы отдать за вас нашу жизнь. Подождём? молвил Рамис. Как это? Да, подождём. — Неужели для вас не ясно, что, попытаясь им искрыться, нас, как вы сами сказали, потопят? — Но благодаря темноте нам, может быть, удастся все же уйти незамеченными? — О, — произнес Арамис, — у них есть, конечно, запас греческого огня, и с его помощью нам не дадут ускользнуть. Зажигательные смеси, употреблявшиеся греками для военных целей, распространенные в эпоху средних веков, состав их довольно близок к пороху.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 Ив нацепил на богор белую тряпку, заполоскавшуюся на ветру. Это означало то же, что спустить флаг. Корабль мчался, как скаковый конь. С него снова выбросили ракету, она упала в 20 шагах от баркасы и осветила его ярче, чем солнечный луч в разгар дня. При первой попытке к сопротивлению, предупредил командир корабля: "Стреляем!" Солдаты взяли мушкеты на изготовку. "Ведь мы говорим, что сдаёмся", крикнул Ив. "Живыми, живыми, капитан!" — гаркнуло несколько возбужденных солдат. — Надо взять их живыми. «Да, — Да-да, живыми, — подтвердил капитан. И, обернувшись к бретонцам, он добавил, — Вашей жизни, друзья мои, ничто не грозит. Это относится только к господину Дербле. Арамис неприметно для окружающих вздрогнул. На одно мгновение взгляд его, остановившись на одной точке, хотел измерить, казалось, глубину океана, поверхность которого была освещена последними вспышками греческого огня Арамис.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 Слово французского дворянина ответил офицер. Клянусь моим званием и моим именем, что жизнь всех вас, за исключением жизни господина Дарблев, в безопасности. Я лейтенант королевского фрегата Помона, и моё имя Луи Констан де Пресиньи. Арамис, уже склонившийся над бортом, уже наполовину высунувшийся из лодки, вдруг резким движением поднял голову, встал во весь рост, и с загоревшимися глазами и улыбкой на губах произнёс с таким тоном, будто отдавал приказание: "Подайте трап, господа". Ему повиновались. Ухватившись за верёвочный поручень трапа, Арамис первым поднялся на корабль. Марики, ожидавшие увидеть на его лице страх, были несказанно удивлены, когда он уверенными шагами подошёл к капитану и пристально посмотрев на него, сделал рукой таинственный и никому неведомый знак, при виде которого офицер побледнел, задрожал и опустил голову.